Джен. Поднимаясь по подъездной дорожке, она замечает следы песка на аккуратно уложенной серой каменной плитке. Ухоженный газон окаймляют тропические растения. А чуть дальше, прямо перед ней, его дом. Большой, но не вычурный, отделанный белым камнем со множеством окон. Джен пытается разглядеть его в одном из этих окон, чувствуя, как сильно бьется ее сердце. Она снова задается вопросом, Правильно ли это прийти к нему после стольких лет? Но было бы странно приехать в Сидней и не написать ему. Меньше всего ей хотелось бы, чтобы он думал, будто ей все равно. Они ведь столько пережили вместе, школу, университет и еще много чего. Джен не сомневалась, что он предложит встретиться. Это полностью соответствует его безукоризненному воспитанию, если только в Австралии ему не сделали пересадку личности и у нее не возникло чувства, что она слишком навязчива. Да и с Лизе, по слухам, он расстался около года назад. В итоге он отправился в Австралию с ней, а не с Джен. Джен попыталась представить, как сложилась бы ее жизнь, если бы она переехала сюда пять лет назад. Если бы она не познакомилась с Роби, не влюбилась бы, не пережила столько восхитительных моментов вместе с ним и не испытывала боли от потери всего этого. Не успевает она подойти к двери, обшитой деревянными панелями, как та распахивается. И вот он перед ней. Те же синие глаза, светлые волосы и та же приветливая улыбка, что и в 23 года. Ей даже не верилось, что они расстались уже 7 лет назад. У нее вдруг возникло странное ощущение, будто прошло всего несколько секунд. Но его внешний вид убеждает, что настали совсем другие времена. Он загорел, возмужал, его мягкие черты сделались резче как будто он превратился в того, кем должен был стать. «Дженни», — говорит он и улыбается так широко и искренне, что она не может не ответить ему тем же. Он заключает Джен в объятия, и она сразу узнает его запах. Чистоты стирального порошка и зубной пасты. Сильные руки обнимают ее крепко и заботливо. «Ну как ты?» — говорит он. «Сколько же лет прошло?» «Много», — улыбается она. На пару секунд повисает пауза. «Проходи, пожалуйста», — обрывает он тишину и отходит в сторонку, пропуская ее внутрь. Она входит в прохладное просторное помещение, и у нее перехватывает дыхание. Это что-то невероятное. Огромное помещение с открытой планировкой, белым полом и белыми стенами. С одной стороны безупречно чистая кухня, а дальше в зоне гостиной огромный угловой диван. Казалось бы, все это должно выглядеть как-то бездушно, но такого впечатления не возникает. Напротив, атмосфера светлая и умиротворенная, как и он сам. Тропическая зелень за окнами от пола до потолка в дальнем конце комнаты делает это место очень уединенным. Она находится в доме мечты. «Дункан», — произносит она, наконец, отрывая взгляд от книжной полки с медицинской литературой, — «это место просто невероятное». «Врать не буду, мне здесь тоже нравится», — отвечает он. Дункан выглядит очень непринужденным. Он стоит, засунув руки в карманы синих шорт, и она сразу представляет, как он вечерами читает свои книги под шум моря. Неужели он живет один? Ей вдруг становится неловко. Как она могла подумать, что он ни с кем не встречается? Ее появление здесь могло доставить ему неудобства. Но, оглядевшись по сторонам и не заметив никаких следов ведения домашнего хозяйства, она инстинктивно чувствует, что это не так. К тому же он обязательно предупредил бы ее. Она в этом уверена. Ведь это Дункан, а он всегда предельно честен. «Чаю?» — спрашивает он. «Или вина?» «Уже ведь после полудня время подходящее», — говорит он с улыбкой. «Можно, почему бы и нет?» — отвечает она после небольшой паузы. «С удовольствием выпью вина». «Отлично, располагайся», — говорит он, указывая на очень дорогой с виду стеклянный столик, и направляется на кухню. «Ты все еще предпочитаешь белое?» Он помнит. «Да, белая подойдет, спасибо». Джен садится. Дункан открывает холодильник, и она краем глаза замечает зелень и контейнеры с едой, аккуратно разложенные по полкам. Здоровый, осознанный образ жизни. Она вспоминает, какой холодильник был у них с Роби в Эдинбурге. Беспорядочно заваленные разноцветные полки. И ряды пивных банок и бутылок. Дункан достает бутылку. Единственную, насколько она может судить и подходит к белому закрытому шкафчику, который заполнен дорогой стеклянной посудой. Он берет два бокала для белого вина на длинных ножках и, вытащив пробку из бутылки, наполняет бокалы бледно-золотистой жидкостью. Потом ставит их перед ней на столик. «Этот стол, по крайней мере, не шатается», — говорит Дункан, устраиваясь напротив нее. Ее мозг реагирует мгновенно. Воспоминание всплывает со всеми подробностями. Подставка под ножку стола. «Ой, я совсем забыла об этом», — со смехом говорит Джен. «Надеюсь, ты от него избавился». Он протягивает ей бокал. «Ну, должен признаться, кое-что действительно пришлось выбросить при переезде». «Даже картинки с котиками?» Он торжественно кивает. «Их час настал». Джен хочет а потом повисает странная пауза. Они обсуждают дом, в котором вместе прожили пять лет. «Ладно», — прерывает он молчание и откашливается. «Твое здоровье!» Он поднимает бокал. Я очень рад тебя видеть, Джен. Твое здоровье, отвечает Джен и с легким звоном касается его бокала своим. Делает глоток. Вино терпкое с цветочными нотками. Адски вкусное, как сказал бы Робби. Прекрати. Она не может понять, почему сознание возвращает ее к Робби, когда она с Дунканом. Ну, как твои дела? Спрашивает Дункан, и Джен ловит на себе его пристальный взгляд. Она медлит с ответом. «Я слышал, что ты сделала», — говорит он, помолчав. «Бросила работу и все остальное. Хотел тебе написать, чтобы узнать, все ли у тебя в порядке, но не был уверен, стоит ли». Она чуть крепче сжимает ножку бокала, зная, что легко могла бы излить перед ним душу. И он бы выслушал и все бы понял. Он облегчил бы ее боль. Но, глядя на его загорелое лицо, на его роскошный дом и идеальную жизнь, которую он для себя создал, Джен понимает, что ее проблемы больше не его забота, и они не касаются никого, кроме нее. «Просто мне нужно было немного отдохнуть», наконец отвечает она, пытаясь улыбаться как можно убедительнее. Он молчит, словно ожидая, не добавит ли она что-нибудь еще, и в конце концов кивает. «Понимаю. У меня тоже такое бывает иногда. Хочется отдохнуть и исчезнуть от всех на какое-то время. И тебе хочется отдохнуть от всего этого? Удивляется она, обводя взглядом комнату. «О, ты еще не видела самого интересного!» «Это еще не все?» «Идем», — говорит Дункан, кивая в сторону лестницы, которая будто парит в воздухе. «И захвати с собой бокал», — добавляет он. Заинтригованная, она поднимается за ним по белым ступеням. Из панорамного окна струится свет, и через стекло она видит еще один огромный белый дом, окруженный высокими деревьями. Повернув налево, Дункан оказывается в просторной спальне тоже отделанный белыми панелями, с гигантской кроватью стены. Раздвинув стеклянные двери во всю стену, Дункан выходит на балкон. Джен идет за ним. Облака по-прежнему нависают над землей, крутясь и перекатываясь на ветру. Но они не отвлекают Джен от вида, открывавшегося перед ней. Море. Бесконечное серое море. Всего через одну линию домов. Хотя это и не совсем на пляже, тихо произносит он после небольшой паузы облокотившись на перила из нержавеющей стали. Но этот вид, — почти шепчет она, — ее мечта, их общая мечта. Он поворачивается к ней, и на мгновение ей кажется, что сейчас он скажет что-то серьезное, что-то такое, с чем она не способна справиться прямо сейчас. Но вдруг, подобно облакам над ними, его лицо меняется, оно озаряется улыбкой. «Ну, ты уже осмотрела здесь какие-нибудь достопримечательности?» и она выдыхает. «Скорее нет, чем да. Я ездила на десятичасовую автобусную экскурсию с гидом, но не уверена, что это считается». Дункан смеется глубоким и раскатистым смехом. «Так уж получилось, что в следующие два-три дня я свободен», — говорит он. «И если хочешь, я с удовольствием побуду твоим неофициальным гидом», — он замолкает. еще. Я был бы очень рад, если бы ты осталась здесь. Я имею в виду в свободной комнате». Приглашение ее удивило. Она вовсе не собиралась напрашиваться. Хотя, отели в городе такие унылые, и было бы здорово какое-то время пожить в нормальном доме. Это было бы надежным пристанищем после всех ее странствий. К тому же, они с Дунканом давно расстались. Теперь они просто друзья и встретились, чтобы вспомнить старые добрые времена. — Ты уверен? — спрашивает она наконец. Он усмехается. — Целиком и полностью. — Какой смысл переплачивать за отель? Мы можем съездить за твоими вещами прямо сейчас. — Я всего один глоток сделал, — говорит он, показывая на бокал. — Ну, спасибо, — произносит она. — Огромное спасибо. — Не за что, дорогая соседка. У нее сводит живот. Кинотеатр, лето. Почему он всегда оказывается рядом, когда она в нем нуждается? Она поворачивается к Дункану, к его плотной фигуре на фоне темнеющих облаков, и улыбается. Следующие несколько дней с Дунканом в качестве гида просто волшебные. Предсказуемо организованный, он будет ее рано утром и после яичницы с авокадо или овсянки везет осматривать город. Она рассмеялась, когда в первое утро он достал из буфета пакет овсянки. Можно вывести парня из Шотландии, но вывести Шотландию из парня никогда, сказала она, и он улыбнулся, нарезая яблоко, чтобы добавить в кашу. Погода стоит так себе. Дождь и довольно прохладно. Но Джен ничего не имеет против. Напротив, она чувствует себя как дома. Дункан сознанием дела прокладывает маршруты между достопримечательностями. Оперный театр, мост Харбор-Бридж, на который они так и не удосужились подняться. Пляж Мэнли, старейший район сиднея рокс Она в восторге от маленьких, симпатичных домиков, от всего этого города с относительно короткой историей. Он все еще свежий и новый. А экскурсия по домам с призраками... На которую они сходили однажды вечером, ее даже развеселило. Предполагаемые даты смертей до смешно в недавние, но ей все понравилось. По-настоящему пугающие призраки пусть остаются дома. Поздние вечера они приятно проводят дома, смотрят фильмы на огромном экране или просто читают книги. Он готовит для нее чай, а перед сном она поднимается наверх в гостевую комнату, зная, что он совсем рядом за стеной. Огни города отражаются в темной воде. Они прогуливаются по гавани. Проходят мимо баров, где люди выпивают и заканчивают ужин. А на другой стороне, на фоне ночного неба, мерцают офисные центры и многоэтажные жилые дома. Прямо перед ними вращается ярко освещенное колесо обозрения. У нее до сих пор не укладываются в голове масштабы этого города. Здания здесь выше, огни ярче. Все, о чем она мечтала в юности и даже больше. Когда они спокойно прогуливаются вместе... Кажется, будто они никогда не расставались. Будто и не было всех этих лет между ними. Будто они обычная пара, которая возвращается домой по Дарлинг-Харбору после ужина. Гавань, примыкающая к центру города. Популярный район для отдыха и прогулок. Это так странно, что даже сюрреалистично. «Что планируешь делать дальше?» Вдруг спрашивает Дункан, останавливаясь у перил. Джен тоже останавливается и смотрит на него. «В каком смысле?» Он улыбается, держа руки в карманах. «Ты по-прежнему хочешь сюда переехать?» Милый Дункан. Он видит ее насквозь, как и раньше. И он прав. Она действительно снова стала об этом задумываться. Возможно, именно с этой мыслью она покидала Эдинбург, подсознательно следуя за своей мечтой, пока не оказалась там, где всегда хотела быть. Она медленно кивает. «Я так и знал», — произносит он. Она умолкает, пытаясь уложить в голове происходящее. Невероятно, но ее давняя мечта наконец-то сбывается. «Но я еще не все обдумала», — говорит она, и облокотившись о перила наклоняется на сверкающей водой. «Понятия не имею, как мне теперь устроиться на работу», — бормочет она. «Я сделала большую глупость, бросив все в Эдинбурге». Дункан подходит ближе и облокачивается о перила рядом с ней. «Ты справишься, как всегда». Мне нужно окончить обучение в Великобритании. Остался последний год. Австралия может подождать один год. Он молкает на мгновение, а потом набирает воздух в легкие. И я тоже. Джен быстро оборачивается к нему, в глубине души понимая, что его слова совершенно ее не удивили. Она пыталась убедить себя, что он смотрит на нее только как на друга, и его забота о ней — проявление исключительно дружеских чувств. Но теперь она уверена. Интуиция ее не обманула. К тому же, разве она не чудесно проводит с ним время? Разве все не идеально? Ни выяснение отношений, ни споров. Просто тихая, безоблачная жизнь. Робби. Перед ее глазами всплывает его образ. Глаза, веснушки на плечах, прикосновение его рук, истерический смех под одеялом. Это ни с чем не сравнимо. сердце болезненно сжимается. Внезапно она физически ощущает его присутствие, как будто он стоит рядом с ними. «Послушай», — говорит Дункан, видя, что она медлит с ответом. Он берет ее за руку. «Я не знаю, что из этого выйдет. Но я точно знаю, что хотел бы попробовать еще раз. Мне кажется, нам хорошо вместе. И мне кажется так с тех самых пор, как я нарисовал в школе твой портрет. Хотя он получился отвратительно», — он улыбается. Джен смеется. «Ты все еще помнишь об этом?» «Конечно», — спокойно отвечает он. «Я помню все». Она не знает, что сказать. Внезапно она почувствовала себя любимой. И это такое приятное ощущение. Не успела она что-то ответить, как в сумочке запиликал телефон. «Извини», — произносит она, улыбаясь Дункану. «Лучше посмотреть, что там». Он кивает. «Все нормально, не торопись». Копаясь в сумке, она понимает, что он имеет в виду не только телефон. Коснувшись экрана, она видит новое сообщение. От мамы. Всего два слова. Нужно поговорить. Робби. Дарлинг Харбор. Я стою рядом с ними. Впереди мерцающие огни на колесе обозрения. Вот же я тупица слепой. Все это время я был уверен, что ее тайна связана с этим чертовым письмом, о котором она так ничего и не сказала. Я, как обычно, видел лишь то, что хотел видеть. Сложил два и два и получил двадцать. Но теперь я понял, в чем ее тайна. Она поехала в Австралию, чтобы быть с Дунканом. Вот о чем она пыталась сказать мне в машине. Вот из-за чего она так разволновалась. До того, как все это началось, мы провели потрясающую ночь вместе. Оказалось, это было потрясающее прощание. Джен сначала показала мне все мои ошибки и недостатки, а потом то, что может дать ей Дункан вместо всего этого. Теперь я понял. Горло сдавливает, а грудь как будто разрывается изнутри. Я знаю, что еще должен для нее сделать. Я должен спасти ее, не себя. Спасти, чтобы она могла жить той жизнью, о которой всегда мечтала. Жизнью, которой она заслуживает. С ним. Поворачиваясь к ней, вижу, как она улыбается Дункану, пристально глядя на него. «Я все понял», — говорю я. Она вздрагивает и беспокойно оглядывается по сторонам, но мне уже плевать. «Если останешься жива, уезжай к нему». Продолжаю я, затаив дыхание. «Я не буду тебя удерживать. Я просто хочу, чтобы ты была счастлива. Пусть и не со мной». «Робби?» — шепчет она с искаженным от страха лицом. «Джен», — говорит Дункан, трогая ее за плечо, — «ты в порядке?» Люди, прогуливающиеся по Харбор, превращаются в размытые пятна. Оранжевые огни колеса обозрения мелькают все быстрее, словно в каком-то психоделическом триппе. Я закрываю глаза и готовлюсь к очередному перемещению. Готовлюсь вырулить в сторону от грузовика.